Во второй половине дня Дональд Келлоган стоял перед ненайденной дверью, стараясь сосредоточиться на второй авеню 1977 года. Сконцентрировал внимание на ресторане «Чав-Чав», куда частенько заглядывал на лэнч с Джорджем Ильюпом Дельгадо. «Я всегда ел говяжью грудинку». Келлоган попытался игнорировать пронзительный голос матери, доносящийся из черной глотки пещеры. Когда он вошел в пещеру с Роландом, Взгляд его сразу упал на шкаф с книгами, который Кельвин Тауэр переправил в этот мир. Так много книг. При виде их обычно щедрое сердце Келлгана преисполнилось жадностью. Но интерес к книгам быстро угас. Он успел вытащить только одну, наугад, Вирджинса Оуэна выстера Но трудно думать о книге, когда твои умершие друзья и родственники частят тебя на все лады. Мать раз за разом спрашивала Почему он позволил вампиру Этому мерзкому кровососу сломать крест Который она ему подарила Ты всегда был слаб в вере Голос переполнял печаль Слаб в вере и силён в выпивке Готова спорить Ты бы и сейчас не отказался от стаканчика, так? Великий Боже Конечно же не отказался От виски Ancient Age Келлоган почувствовал, как на лбу выступил пот. Сердце билось в два раза чаще обычного. Нет, в три раза. «Грудинка», – пробормотал он. «С горчицей». Перед его мысленным взором возникла пластиковая бутылочка, из которой выдавливалась горчица. Он вспомнил название фирмы, пропечатанное на этикетке. «Плочманс». «Что?» – спросил Роланд. «Я говорю, что готов», – ответил Келлоган. «Если ты собираешься открыть дверь...» Во имя любви к Богу, открывай. Роланд приподнял крышку ящика. В уши Келлогана ударил звон колокольцев, разом напомнив ему о слугах закона в их длинных автомобилях. Желудок сжался, из глаз брызнули слезы ярости. Но дверь с щелчком открылась. Полоса солнечного света ворвалась в пещеру, разгоняя сумрак. Келлоган глубоко вдохнул и подумал. О, Мария, зачавшая без греха! молись за нас, которые верят в Тебя. И ступил в лето 1977 года.